21. За столом царит непривычное молчание. Папа сосредоточенно нарезает стейк, а мама, будучи верной безукоризненным манерам, элегантно пьёт чай с непроницаемым выражением на лице. Угроза разговора витает в воздухе, сгущаясь, проникает под кожу, но я, как и родители, делаю вид, что ничего не происходит, и этот ужин ничем не отличается от множества других. Я пойду, выкурю сигару. Кашлинов папа поднимается из-за стола и, подойдя к маме, по традиции целует её макушку. Мне достаётся лёгкий кивок головы. Я заставляю себя доживать последний ломтик батата и, отложив вилку, делаю затяжной глоток воды. Я уже знаю, что сейчас мама заговорит, и вряд ли после этого у меня будет настроение продолжить трапезу. Оказываюсь права. Что с тобой происходит, Таша? Сохраняя осанку под идеальным прямым углом, Мама фокусируется на мне взглядом. Я жду твоих объяснений. Я отзеркаливаю её позу и стойко встречаю её взгляд, пообещав себе, во что бы то ни стало, сохранить самообладание. Мне в конце концов не десять, и я имею право поступать, как считаю нужным. Разговор может получиться очень длинным, мам. Тебе стоит уточнить, по поводу чего я должна объясниться. Не пытайся язвить, Таша, холодно замечает мама. Это удел невоспитанных. Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю, почему ты избегаешь Сайзыка и по какому праву выставляешь нас в дурном свете перед друзьями? Мои отношения с Сайзыком касаются лишь меня. За ужин прошу прощения, у меня неожиданно испортилось настроение. Мама несколько секунд не мигая смотрит на меня, затем не спеша подносит к чашку и также не спеша делает глоток. Меня не покидает ощущение, что с её стороны это чётко выверенный психологический прессинг. Наверное, потому что я и правда начинаю чувствовать себя неуютно. Таша, тебе не 15 и даже не 17, чтобы устраивать неуместные забастовки. Мы с отцом всегда гордились тем, какой ответственный и целеустремлённой тебя воспитали, гордились тем, каких успехов ты добилась на общественном поприще. Жаль, что приходится говорить это вслух, но Ты ошибаешься, думая, что вольна поступать, как взбалмошная хиппи из гетто. Я и Гордон слишком много силы денег в тебя вложили, чтобы отстранённо наблюдать, как ты пускаешь всё это коту под хвост. Я ваша дочь, а не банковская инвестиция, мам. Незаметно для себя цитирую слова Джейдена и крепко сжимаю колени, чтобы удержать спокойствие. Я привыкла к безоговорочному семейному одобрению. А мамина критика и укоризненный взгляд бьют по мне сильнее, чем я могла предположить. Родители всегда были для меня непоколебимым авторитетом. К их словам я привыкла прислушиваться, и нахождение по другую сторону баррикад стремительно выбивает почву у меня из-под ног. Конечно, ты не инвестиция, Таша. Мы с отцом любим тебя, и именно поэтому не можем позволить совершить ошибку. Сейчас тебе кажется, что ты открыла для себя радужный мир свободы, где вольна поступать как вздумается. Я тебя разочарую. Тем мы и отличаемся от животных, осознаём обязательства и способны думать о будущем. Так, как его зовут? От неожиданности такого перехода я замираю и не сразу нахожусь, что ответить. Откуда ей известно? Неужели они всё знают? Кто мог рассказать? Это ведь он, да? После короткой паузы произносит мама: Сын Розы. Я чувствовала, что его появление в университете добром не кончится. Он и в детстве на тебя плохо влиял. Было бы ошибочно полагать, что с годами что-то изменится. Джейден здесь ни при причём. Мой голос взлетает на две октавы выше, и мама мгновенно качает головой, давая понять, что её догадка подтвердилась. Пусть так. Может и к лучшему, что она обо всём узнала. Одной ложью в моём арсенале станет меньше. Я не пустоголовый ребёнок и сама способна отвечать за свои поступки. Он нравится тебе, поэтому ты не объективна. Именно поэтому мы с тобой разговариваем сейчас, потому что я вижу, что ты запуталась. Мне 21, мам. Я достаточно взрослая, чтобы принимать собственные решения. Послушай меня, Таша, и не перебивай. Тон мамы смягчается, и в глазах появляются проблески той заботы, которой я была окружена с детства. Я вкратце обрисую тебе будущее, исходя из имеющегося у меня опыта. Предположим, что ты расстанешься с Айзеком и начнёшь встречаться с этим парнем. Первые месяцы тебе будет даже весело, и ты будешь думать, что поступило правильно. Свидание под луной, романтичные СМС, страсть, ревность, А потом, спустя время, когда новизна отношений поблекнет, ты окунёшься в реальную жизнь под названием быт. Начнёшь замечать то, чего не видела раньше. Например, что ведёт он тебя не в ресторан, а в дешёвую закусочную, и что продуктами закупается в супермаркетах эконом-класса. Встречаясь с друзьями, ты будешь невольно сравнивать его с ними и подмечать, что он не дотягивает до их уровня. Ты станешь видеться с ними реже, пытаясь защитить себя и свои чувства. Со временем он начнёт тебя раздражать тем, что из-за него ты лишилась той жизни, к которой привыкла: красивой одежды, новые машины, поездок. Да, Таша, ты этого лишишься, потому что мы с отцом не станем спонсировать ваши обречённые на провал отношения. Начнутся скандалы, возможно, он даже ударит тебя, потому что так уж он воспитан. Хватит. Я бью кулаком о стол и стискиваю зубы, чтобы побороть боль и горечь от её слов. Плакать не хочется. Хочется выскочить из-за стола и сбежать, куда угодно, лишь бы остаться одной и не слышать всего этого. А теперь послушай, чем твой порыв анархизма обернётся для нашей семьи. Не обращая внимания на мою вспышку, продолжает мама. Наши лучшие друзья перестанут с нами общаться. Это случится так или иначе, потому что отставку своего единственного сына Тайра и Кларк не простят. Договор о партнерстве будет расторгнут. Убытки будут исчисляться сотнями тысяч. Отцу придется вновь пропадать в офисе сутками, потому что преемника у него нет. Если ты не знаешь, Гордон всегда мечтал о втором ребенке. сыне. В ее глазах мелькает несвойственное ей выражение уязвимости но мгновенно пропадает. Но увы, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Родить я не смогла. Поэтому мы так радовались, когда ты стала встречаться с Сайзыком. Он достойный парень, толковый, целеустремлённый из уважаемой семьи. Когда ты наиграешься со своим новым увлечением, ты сможешь по достоинству его оценить, но будет уже поздно. Именно поэтому я не дам тебе совершить ошибку. Таша Это нечестно, мам. Мне жаль, что у меня нет брата, но нечестно делать меня заложницей ваших ожиданий. У всех нас есть долги: перед обществом, перед детьми, перед родителями. Мой долг как матери уберечь тебя от глупостей. Твой дочерний долг прислушаться ко мне и подумать о ком-то, кроме себя. Мы не свободны с рождения, кто бы что ни говорил. Запомни это, Таша. Мама отодвигает от себя чашку и в течение пары мгновений сверлит глазами область моего лба, словно насильно хочет вложить в него мудрость. В пятницу вечером мы летим в Орландо. Билеты уже куплены, поэтому советую паковать чемодан. Задохнувшись от возмущения, я вскакиваю со стула. Мой взгляд мечется по стенам, пытаясь найти точку визуальной опоры, потому что на маму сейчас я смотреть не могу. Я никуда не полечу. Ты полетишь, Таша, даже если мне придётся тебя связать и силой запихнуть в самолёт. Потом ты мне ещё спасибо скажешь. Прошу, не разочаровывай меня.